в какой где в полумках вспыхивала лучина, которая освещала с хозяйка, не успевшей управиться с домашними делами за асведло. За рекой вставала луна, огромная, багрово-красная, и казалось, отсветы пожарища далёкого и страшного падают на делы и развалины монастыря, на тихие окрестности северной деревни, затерявшейся среди дремучих лесов. Дома, подавив корову, Анфиса поужинала в потемках, и лишь тогда засветила маленькую коптилку. Под окошками голосистой жалобно всплеснулась частушка. На германскую границу накидаю елочек, чтоб германские фашисты не убили дроличек. Девушки шли стенкой, взявшись за руки, а сзади них в рассыпную, как телята при стаде, бежали, Нынешние ухажеры. Бедные девки, — подумала Анфиса, задергивая занавеску, — и погулять-то вам не с кем. Потом она снова села за стол и стала читать длинный-предлинный вопросник, который ей еще утром вручили в правлении. Неслыханные порядки заводил Вихачев. Каждую неделю бригадиры должны подавать письменную сводку. Велась глава о ремонте сельскохозяйственных машин и орудий, сеялки, плуги, бороны, процент всхожести семян, наличии рабочей силы, мужчин, женщин, подростков. Да что он рыкнулся? По неделям растут люди, что ли? Ну, делать нечего, тиши, коль приказано. Последние слова она дописывала, зевая, борясь со сном. Уже раздеваясь, услышала под окном летучие хрусткие шаги. Можно нагонёк. В темноте у порога, как звёзды блеснули глаза. Не дожидаясь ответа, Настя подбежала к Анфисе и обхватила её холодными руками. На Анфису пахло весной, лесом. "Тож ты заморозишь". Она с притворной строгостью начала отпихивать девушку. "Заморожу? Вот клад тебе, вот тебе". И Насти со смехом стал обнимать Анфису, прижимаясь к её лицу, наклодавши щекой. Анфиса, поёживаясь, ворча, высвободилась из объятий, накинула на плечи байковую кофту, ей неловко было стоять перед девушкой полураздетой, хотя та редко и вечер не забегала к своей подруженьке, и вот всё так: то на огонёк, то на минутку отпрыгнуть. Ты что, не в клубе? Не "Без удивления, спросил он, вс разглядывая девушку. На ней была обычная стёганка, в которой она ходила на работу, серые валенки, обшитые на носках кожей, а чего я там не видал? Пыль да копоть от лучины". Настя присела на стул, сдвинула назад этот белый пушистый платок. "Я знаешь, где была? В наринах. Мама за прутьём посылала нечим о пахатцу укрыльца". А в Навинах луна, на, с крепкой-крепкой, я как на крыльях летела. «Знаешь что, Сисонька?» Вдруг присмиревшим загадочным голосом зашептала Настя. «Мне опять письмо пришло. Карточку просит». Вся вспыхнув, она медленно подняла глаза к Анфисе. «Посылать ли?» Анфиса не могла сдержать улыбки. «Ох, Настя, Настя!» И выдумала-то себе любовь. Парня в глаза не видала. Можете взглянуть, не на что. Да и то сказать. Где они, парень-то? Хоть на бумаге. А любовь? И она живо ответила. Пошли, пошли. Почему не послать? Настя с благодарностью улыбнулась ей. Я вот не знаю только... Тем же доверчивым голосом, помолчав, заговорила она. Какую карточку? Я бы хотел, знаешь, ту, где я с косами. Только там я обусеком. Может, нехорошо? А чего нехорошо? Ноги у тебя не украдены. Пусть. «Полюбуется?» «Ох ты, Анфиса Петровна!» — Настя стыдливо вкачала головой. Потом она с прежней живостью вскочила на ноги. «Подягу, завтра рано вставать, а я тебе опять в сон растрясла. Ладно, выслежу». «А как там в дальних навинах?» — спросила Анфиса уже у порога. «Много?» — навозил Плевакин навоза. «Федор Капитоныч!» — беззаботно улыбнулась Настя. «Что ты, Анфиса Петровна? Где кучка, где где?» А у Поликарпа и того нет. Голым-голо. Да не может быть. Амфиса схватила девушку за руки. Нет, вру я. Обиделась Настя. Сходи, посмотри сама. Амфиса выпустила Настины на руки. Ну вот тогда без хлеба останемся. Поликарпову бригаду за всегда выручала. Настя широко раскрытыми глазами, не дыша, смотрела на Амфису. Она поняла всё. В дальних навинах без навоза и сорняк не родится. Где ж у неё-то глаза были? Ещё камсорк и должна бы знать поликарп, всю зиму болеет тот колхозный родитель, за него и бригадой правит. Она быстро забегала по комнате. Насталец дрогнул и замигал светичко керосинки. Вот что, сказала Настя решительно. Я ли хочу его искать пойду. Анфиса безнадежно махнула рукой. «Как же! Найдешь теперь нашего Харитона!» «Ну так я всех на ноги подуму! Палку возьму, да под каждым окошком стучать буду!» «Не выдумывай!» Женки весь день с сеном маялись и за синельги в брод доставали. Настя с отчаянием всплеснула руками. «Да ведь, может, завтра ручьи побегут! Ты что, Анфиса Петровна, не понимаешь?» Анфиса нахмурила брови. «Разве ребят да девок кликнуть?» Дальше в клуб прошли. А ведь и вправду. Настя схватила с вешалки Анфисину фуфайку, плат. Пойдем, Анфисонька, тебя лучше послушают. Мишка Пряслин, вбежав на крылечко своего дома, осторожно открыл ворота ощупью, пересчитывая шаткие половицы в сенцах, добрался до деревьев. взяло темно, пахнет сосновой лучиной из печи, нагретым трепёмом. От передней лавки посапывание спящих ребятишек. Ежился полуночник, рога отъятнилые учил. Мишка, не обращая внимания на ворчание матери, приподнявшись на постели, торопливо прошёл за доски. За доски части избы из-переде печи, отгороженные дощатой заборкой. На шарив там чугун с холодной картошкой. Снул несколько картофелин в карман. У печки, под порогом с трудом разыскал рукоейцы. Да ты они как опять на улицу? Нет, лежать буду, огрызнулся Мишка. Понимаешь, горячо шептал он на цыпочках, подходя к матери. У Поликарпа все навины голы. Сейчас прибежала в клуб Анфис Петровна всех на возвозить. Мишка выплюнул с Встряхнул в себя сонное тепло. «Приоденься! В чем в школу-то пойдешь? Ну еще! Приоденься, кому говорят! Вот уже напишу отцу, совсем отрок отбился. Да пиши ты жалобу, все только отцом истращаешь. От дома, пряслиных, до конюшни целый километр. И вот то, чего боялся Мишка, случилось. Прибежал он на конюшню, а лошадей уж не было». Конюхи Ефим злоб шутил: "Бойкостью вот и парень не в отца". Так он был уже всегда во всём первый. Но колпак спал. Запрягай быка. И Мишка чуть не плача от стыда выишел с конюшни на проклятой желотине. Возле кузницы он услышал знакомый, знакомый перепляс кованых копыт. Взметнувшимся ветром у него едва не сорвала с головы шапку. На сане дождём посыпались ошмётки на льди. Мима И залит и лунным светом пролетел партизан. На санях, натянув вожжи, дугой выгибалась думярка. Что, Мишка, всхрапнул часок другой? до рассветло крикнула она, оборачиваясь. А я уже вторым еду. Мишка хотел крикнуть что-нибудь до да ней, забидное. Но от партизана уже и след простыл. Так вот кто опять перескочил ему дорогу. Из этой язвы у Мишки вся жизнь, шея в рот навеврат. Какого стыда он натерпелся на днях. Упрясли на рост, стелушку, осознанность и на полушку, но и крутатили, не клейнили в консамол. Он и ведь и ец такой. Бывало идёт мишка с ребятами, а тот сидит под окошком, зубы скалит. И зять его приворачивает чиёк. Так ты ли этот зятьок, как крепей к сводивому барану? Ладно, хоть от зубастого новой нового ну, тяпа лета от него не было. У скотного двора народу и лошадей сбилось, как на ярмарке. Шум, смех, лязгань явил, смачное шлепание навоза. Кто-то светил лучиной. Мишка еще издали увидел партизана. Среди низкорослых брюхатых лошаденок он возвышался, как лебедь, белый, с гордо выгнутой гривастой шеей. Мишка пристроил быка в очередь, и, кляня все на свете, стал проталкиваться к саням, на которые наваливали навоз. Дунярка и тут командовала. Как же выхвалялась. Придерживая за узду жеребца, нетерпеливо перебиравшего ногами, она покрикивала, «Наваливайте скорее! Это вам не бык в столетней давности!» «Как же ты оплашал, не ходил?» спросила ее Анфиса. «Дунярка, отдай ему партизана! Где тебе с таким зверем управиться? Как бы не так!» похмыльнулась Дунярка. «Это мы еще посмотрим!» «Не горюй, Мишка!» — рассмеялась Варвара и Няхина, поворачиваясь к нему. — Которым с быками не везет, тем в любви и везет. Хочешь, ягодка, поцелую. Мишка оторопел и попятился назад. Дунярка взвизгнула. — Взбесилась, кобыла! — гаркнул Трофим на Варвару. — Скоро у детей будешь кидаться. — Я бы тебя, Трофимушка, поцеловала, да у тебя брода колючая. Поднялся шум, голдеж, вороны так на холод не кричат. Мишка сбегал к своим саням за вилами. Разве дождёшься толку, когда обобьёшь свой граммофон, заведёт и вместе с навальщиками принёсат набирать навоз. Со скотного двора он всё же выехал на коне. Уступило поразколье, которое, как рассудили женщины, хоть на чёрта посади, всё равно по дороге застнёт немудрённый конёк. Еле ноги переставляет, а ежели поработать ремёнкой, Ничего трястится. Скрипит от полозье. Поленилой дороги. Кто-нибудь по бежит месяц ясналицей, наглядывает мишки в глаза. Серебром растекается по заснеженным полям, по черни придорожных кустов. Сбоку в половину поля качается синяя тень от коня. Вот бы мне такого коника, думает мишка. Этот почти партизана бы был. Он смотрит на великана в огромной ушанке, с жердью в руке, восседающего сзади коня. Еще б лучше мне, таким, один бы всех фашистов перебил. Потом он долго глядит на полярную звезду, мерцающую в ясном небе, и уже под наплывающий сон думает... Вот, ежели идти на юг, прямо-прямо, много-много ночей и дней идти, можно бы на фронт выйти. На ухабе Саня тряхнула, и Мишка поднял отяжелевшую голову. Перед ним чернел попов ручей. Сон с него, как рукой с него. По рассказам в поповом ручье пугало. Говорят, будто давным-давно тут повесился какой-то мужик, и с той поры каждую ночь о полуночи разъезжает по ручью баба-яга на железной ступе, раздискивает душу бедного мужика. За поповым лучьём стали попадаться лошади пружиньком. Пронеслась дunyарка, что-то со смехом кричала, каку. Скоро показалось и поле, на которое возили на воз. Мишка быстро разгрузился, вскочил на сани и давай нахлёстывать коня. Под утро он вышел на второе место. Но Дунярка, черт, её задрали. Обскакал его на целых пять вазов. А тут щ, привязался сон. Ничего только не делал Мишка. И бежал за вазом, и лицо снегом растирал, а сон так и обволакивал его. Под конец он хитрил. Свалит ваз. сядит на санях, настигает коня и тем временем дремлет. И вот один раз, когда на обратном пути он задремал, ему вдруг почудилось, что его зовут. Он продрал глаза и похолодел от ужаса. Его со всех сторон обступал попов ручей, от мохнатого ельника темно, как в погребе. в ле всей самой глубиной чащи глухо стонала мишка мишка и это в мою душу ныркнуло в его голове падая ничком на подстилку он успел хлестнуть коня мишка мишка помоги голос ему показался странно знакомым расправил коня приподнялся и опасливо повёл головой далеко в стороне от дороги там где ручей переходит в болотистую лугатину На снегу что-то шевелилось. «Мишка, не уезжай! Партизан утоп!» «А-а-а! Чёртова кукла!»